Бледный, как смерть, весь трясется. А я, -то, я -то его утешать стал. Хагрид разрыдался. Хагрид, пожалуйста, умерьте свой голос, — взмолилась МакГонагал. Откуда мне было знать, что ему наплевать на Лили Джеймса, что он шпион? А еще он говорит, я крестный Гарри, отдайте его мне, я, мало о нем позабочусь. Ха! — А я Гарри не отдал. Дамблдор велел мне отвезти его к тетке. Блэк поспорил, поспорил и согласился, и дал мне свой мотоцикл. Мне, говорит, он больше не нужен. И как это я не догадался? С чего это он отдает любимый мотоцикл? И как это он больше не нужен? — Эх, дубина я, дубина! Дамблдор-то знал, что Блэк — хранитель Джеймс, Блэк думал улизнуть, но министерство за ним уже и охотилось. Отдай я ему Гарри, он бы повез его на мотоцикле, да и кинул бы в море. Сына-то лучшего друга. Да, че уж там. Переметнулся волшебник на сторону темных сил. Нет для него ни свата, ни брата. Хагрид замолчал, и никто долго не решался заговорить. А все же далеко он не убежал. — произнесла удовлетворенно мадам Размерт. Министерство магии сцапало его на другой день. — Увы, — вздохнул Фадж, — не мы его нашли, к сожалению. Его нашел друг Поттера, Питер Петтигрю. Он чуть с ума не сошел от горя. Знал, что Блэк — хранитель тайны Поттеров, и стал сам искать Блэка. — Петтигрю, Петтигрю. Ты говорю, уж не тот ли толстячок, что еще в Хогвартсе всюду таскался за Поттером и Блэком? — припомнила мадам размерто. Он самый, — подтвердила профессор МакГонагал. Он души не чаял в Блэке и Поттере. Он им был, конечно, не ровне, не те способности, а я была чересчур строга с ним. — Как я теперь раскаиваюсь? — МакГонагал схлипнула. «Ну, будет, будет, Минерва!» — похлопал ее по плечу Федж. «Петтигрю умер как герой. Очевидцы, маглы...» Мы потом стерли им память, уверяли, что Петтигрю со слезами укорял Блэка. «Как ты мог, Сириус? Лили Джеймс — наши друзья!» Потянулся за волшебной палочкой, но Блэк, разумеется, опередил ее. От Петтигрю почти ничего не осталось». Профессор МакГонагалл высмаркалась и сказала севшим голосом «Глупый, глупый мальчишка! Дуэли никогда у него не получались. Но зачем только он сам? Ведь есть же министерство!» «Эх, добраться бы мне до Блэка раньше, Петтигрю!» — взревел Хагрид. «Уж я бы с ним не конетелился, я бы его голыми руками на куски! Нет, Хагрид, вы бы с ним не справились!» покачал головой Фадж, — схватить его могла бы только полиция магов. Я в те времена был заместителем главы магического департамента чрезвычайных ситуаций и прибыл на место происшествия одним из первых. Никогда не забуду того, что я там увидел. Посреди улицы глубокая воронка, всюду искореженные трупы, маглы кричат, а Блэк стоит и хохочет над тем, что осталось от 5, говорю кучкой окровавленной одежды и, и каких-то фрагментов. Фадж замолчал, все пятеро достали носовые платки. — Вот размер что содеял Блэк, — глухо продолжал министр. Блэк забрал оттуда патруль волшебной полиции. говорю, посмертно получил орден Мерлина первого класса, слабое утешение для его бедной матери а Блэка упрятали в Аскобан. Мадам размерто протяжно вздохнула. — А правда, что он лишился рассудка? — По-моему, нет, — ответил министр, растягивая слова. — Могу одно сказать. Поражение хозяина помутило временно его рассудок. Убийство Петтегрю и всех тех маглов, жестокое и бессмысленное, было действием отчаявшегося загнанного в угол человека, но недавно я был в Аскабане и разговаривал с ним. Все заключенные там явно безумно сидят в темноте, что-то бормочут А Блэк. Он выглядит и говорит, как нормальный, даже мурашки по коже. Вид у него человека, которому все надоело. Увидел у меня газету, спросил, прочитал ли я ее и не могу ли дать ему. Сказал, что соскучился по кроссвордам. Дементоры круглые сутки дежурят у двери. А ему хоть бы что? Как по-вашему, господин министр, зачем он сбежал из тюрьмы? Поинтересовалась мадам размерта. Уж не хочет ли он вернуть, вы знаете, кому силы и примкнуть к нему? Думаю, что это его конечная цель. Уклончиво ответил фадж. Но мы надеемся поймать Блэка раньше. Вы знаете, кто сейчас один, но дайте ему преданного и способного слугу. Подумать страшно, что будет. За соседним столиком помолчали. Гарри услышал, как кто-то поставил на стол свой бокал. Нам пора в замок Карнелиус, заметила профессор Макгонагал. Вы ведь не хотите опоздать на ужин к директору? Стулья отодвинулись. Запахнулись полы мантии, блестящие каблуки мадамы размерты вернулись за стойку, слышно было, как открылась входная дверь, в бар ворвался вихрь снега, и вся компания вышла. Гарри, Рон с Гермионой заглянули под стол, все трое молча смотрели друг на друга, не находя слов.